Часть третья. Скрытая от глаз. Глава 30. Леонардо. Милан, Италия. Ноябрь 1490. Почему некоторые женщины так упорны в своем стремлении вступать в отношения с одержимыми мужчинами? Опасными мужчинами. Мужчинами, которые не стоят их внимания. Так было во Флоренции. И здесь, в Милане, то же самое. Об этом я думаю, отодвигая перепелиные яйца в изящных крапинках на край тарелки. Я предупреждал поваров его светлости, что не употребляю ни плоти животных, ни яиц. Но они упорствуют. Может быть, какая-нибудь посудомойка или горничная стащит яйца с моей тарелки, когда ее вернут на кухню. И хорошо. Мне главное, чтобы его светлость не щул мой отказ их есть за оскорбление но Людовика Эльмора за мной не следит. Его светлость, сидя во главе стола, отрывает от острой косточки мяса куропатки, а глаза его смотрят в другой угол комнаты. Проследив за его взглядом, я вижу Лукрецию Кривелли, девушку, которая прислуживает синьорине Чичили. Лукреция стоит с несколькими другими фрейлинами, подпирая стену, готовая откликнуться на малейшую просьбу дам за столом. Но по ней и другим фрейлинам никак не скажешь, что они стараются быть незаметными. Они одеты ярко и привлекают взгляд, как живые драгоценные камни. Сапфир, рубин, изумруд. Сама Лукреция в платье цвета спелого помидора похожа на цветок. Она вплела в темную косу яркую ленту и нарумянилась. Я никогда не мог понять любовь миланцев к этим вульгарным цветам. Перевожу взгляд наверх, к расписным сводам обеденного зала. Потолки всех залов во дворце его светлости ярко расписаны. Фрески... Наспех выполнены командой живописцев, которых выбрали исходя из низкой цены, а не из их заслуг. Если выдастся подходящая возможность, можно предложить его светлости сделать что-то совершенно другое. Мне кажется, что лукреция кривелли во многих смыслах полная противоположность милой чечилии. Во всяком случае, той чечилии, которую я решил изобразить. Она будет одета модно, но скромно, с шелковой накидкой, сползающей с плеча. На ней будет ее самое новое бархатное платье с квадратным вырезом и узором из узелков. Чичилия сказала мне, что это платье подарил ей его светлость вместе с длинной ниткой бусы зоникса, подчеркивающей ее светлую кожу. Волосы я изобразил двумя тяжелыми прядями, стянутыми вокруг щёк. Общим впечатлением от полотна будет элегантность и сдержанность, то есть полная противоположность дешевой мазне на потолках и стенах этого замка. Я смотрю, как приходит в движение черная борода Эльмора, когда он жуёт. Он не сводит взгляда с Лукреции. Глаза бусинки и клювоподобный нос делают его похожим на крупную хищную птицу. И я невольно вспоминаю сотню зарисовок ястребов, которые я делал для летательного аппарата. И тут я вижу, как Лукреция замечает его взгляд. Она улыбается застенчиво, но любезно. «Надо завершать портрет Чичили и Галлерани как можно скорее, думаю я. В этом месте всё может поменяться в любой момент».